Из -за случайных задержек флотилия открыто предстала неприятельскому глазу в утреннем свете, хотя мыс Капри и служил прекрасным маскировочным фоном. Мало того, что внезапность ночного нападения была утеряна, так Манкада, беззаботный солдат, полагавшийся на военное счастье, надо сказать, что многие годы оно ему сопутствовало, готовился к битве, точно ему предстояла не драка, а венчание. Он высадил свои войска на остров и устроил импир, а затем, будто специально, еще дольше оттягивал начало боевых действий. Он задержался еще, слушая проповедь монаха. И лишь затем наконец вышел в море для встречи с галерами Филиппина, появившимся у них на траверзе, широко разбросанным строем, что благоприятствовало быстрому развертыванию при необходимости, причем сделал это под аккомпанемент фанфар и барабанов, нарядными знамёнами словно собрался на венецианский фестиваль на воде в день карнавала. Проспера, получивший под команду Сикаму, одну из лучших неаполитанских галер, следил за всем этим в мрачном предчувствии. Корабли держали курс на юг. Шесть галер, выстроившихся кильватером, как и их противники. Моломочные суда не поспевали за ними. Как бы выражая нетерпением Манкады вплотную сблизиться с неприятелем, Корабли развили ошеломляющую скорость за счет нещадного избиения рабов. Бичи боцманов работали более чем резво. Когда у них на траверзе показался Амальфи, было замечено, что три генуэсса, замыкающий строй Филиппина, повернулись фордевинд и двинулись в открытое море. Испанцы поспешили истолковать маневр. они удирают, послышались выкрики на каждом судне, и плети боцманов еще веселей заплясали. По с полосатым спином задыхающих сарабов. Для проспера однако дело выглядело совсем иначе. Об этом он и сказал Дальвостон, находящемуся рядом с ним на корме кормесиками. Предусмотрительный маркиз, не имея ровно никакого морского опыта, избрал себе лейтенантскую должность у молодого капитана, чья слава была ему хорошо известна. Это не побег, указал Проспера на спущенный флаг на корме изменившего положение фламандского корабля Филиппина. Все трое подчиняются команде. На головном судне сигнализируют. Теперь мне совершенно ясно, что план был разработан заранее. Удаляющиеся галеры только временно меняют позицию. Филиппина формирует резерв, чтобы ввести его в действие в соответствии с обстановкой. Все, что сумел понять Манкада, это то, что теперь шести его галерам противостояли пять неприятельских. Воодушевлен он яростно ринулся вперед, торопясь подойти на совсем близкую дистанцию, чтобы не дать противнику возможности воспользоваться преимуществом в артиллерии. Стремление было столь решительным, что он не удосужился даже внять совету находящегося подле него на флагмане Трани. Открыть огонь Уверен, что они примут мое приглашение, а мне хочется решить это дело холодной сталью. Филиппина, больше доверяя своей превосходящей артиллерии, также настойчиво старался уклониться от тактики сближения. Огромный Василиск в носовой части головного корабля изрыгнул дым и пламя, пустив в Манкаду каменное ядро в 200 фунтов весом. Верно направленный чудовищный снаряд прошил флагман Неаполь от носа до кормы. Он снёс изогнутый таран и сеял смерть и разрушение на всех переходах, превратив в щепы кормовую каюту исчез в водах залива. В пелене окутавшего их дыма скрылись из поля зрения Манкада и трани, которые продолжали стоять на палубе в крови раненых и убитых. Пропала синхронность вёсельных взмахов, потом грибки прекратились вовсе. Смерть и паника царила среди рабов. Два представленных к ним полуобезумевших надсмотрщика бросились восстанавливать порядок, призывая в помощь солдат, чтобы пока те будут выбрасывать за борт обременяющих их теперь тела убитых и раненых, самим усерднее заработать бичами для приведения в чувство живых. Поразбитым сходням с качками ринулся на грибную палубу Гераламо де чтобы вернуть канонирам в орудиям правого борта Он выхватил выпавший из рук мертвого запальный фитиль и зажег один из фалькенетов. Но галера уже потеряла управление. И ядро пролетело мимо, не причинив вреда. С яростной энергией офицер, силы с перекричать всеобщий гвалт, созывал и расставлял аркебузиров под прикрытием сильно покореженных бортов. Когда он отчаянно подгонял канониров обратно к пушкам, Еще одна огненная вспышка сверкнула на палубе, и возобновленная была работа гребцов опять прекратилась. Осознав уловку филипина, избежать близкого боя, Манкадо заручал приказание над смотрщиком пустить наконец в ход вёсла, чтобы сблизиться с гнуэсцем для абордажного боя. На некотором расстоянии от обоих флагманов другие галеры открыли огонь друг по другу. И какое-то время стычка представляла собой огромный расход зарядов без видимого преимущества для какой-либо из сторон. Тем часам флагман Генуи так далеко выдвинулся из своего строя, что оказался как раз посередине меж обеих флотилий. Филиппина выплеснул по галереям Манкады столько огня, что был уверен в отсутствии сопротивления и в том, что Манкаду пора брать на абордаж и пленить. Все так и шло к подобному завершению, когда Проспера решил покинуть свою крайнюю позицию. Сикама совершила резкий поворот и пройдя у носа соседа Виломарины, просигналила ей повторить его маневр. Поскольку он подставлял борт под огонь противника, то принял меры предосторожности, приказав своим людям лечничком так, чтобы ядра не задели их. Цель была напасть на Филиппина превосходящими силами. Чтобы не только задержать его сближение с потерявшей боеспособность способности Манкады, но и втиснувшись в голову кильватера неприятельской флотилии, по возможности быстрыми действиями внести в ее ряды замешательства. Чезаров Яромоска, возглавлявший Веломарину, мгновенно понял его замысел, незамедлительно подчинился и тоже устремился на перехват Генуэзца. Но и Филиппино почувствовал его уловку, И тут же поднял сигнал двум своим галерам слева идти навстречу и сдержать опасность. Началась гонка между испанскими кораблями, силищами соперехватить Филиппина, и генуэзскими перехватить испанцев. Четно Проспера взывал к боцманам выжать последний пот из гребцов. Тщетно надрывались невольники, не в состоянии ускользнуть от двух генуэзцев. Проспера был вынужден столкнуться с ними. И вскоре все четыре галеры схлестнулись вместе в смертельных объятиях, в то время как Филиппина получил возможность перевести дух, а главное покончить счеты с испанским головным кораблем. Жестянянин на гобе отчётливо сознавал, что там, где сцепились четыре галеры, и находится сердце сражения. И поэтому Проворно стремился на помощь Проспера, предоставив двум остальным испанцам иметь дело с двумя генуэзцами. Что же до филюк и рыбачьих лодок, то без руководства и вооружения они предпочли быть на почтительном расстоянии от огня неприятеля. Тем временем Проспера в кирасе шлеме, неистово вращая двуручным мечом, возглавил рукопашную схватку на борту Пелегрины. Ее верхнюю палубу заполнили солдаты и участвовать в общей схватке она уже не могла, но сражение затягивалось, и он лишился возможности послать подкрепление в Йеромоске, который пытался сломить сопротивление другой галеры, Данзелы. А сопротивление оказалось ожесточенным. Испанцы бросили в бой не только аркебузиров Лутрека, но даже араву рабов, эту орду полуголых варваров, вооруженных мечами и круглыми щитами. Освобождённые от цепей, воодушевлённые данным Филиппина торжественным обещанием, что в случае победы они получат свободу, невольники дрались с отчаянной храбростью, подкрепленной такой же надеждой. Всё же, несмотря на это, будучи атакованными не менее неистово, хотя и меньшим числом, силы двух двугинесских галер в конце концов дрогнули, и только тогда, когда очередная волна атакующих окончательно захлестнула их, возвещая победу испанцев. Проспера со следами невероятной резни, весь перепачканный сажей, в поту и в крови, заметил теперь уже с кормы Данзелы, что победа пришла слишком поздно. На огромной скорости возвращались в гущу боя три галеры, которые не участвовали в деле, доказывая тем самым, что заранее были предназначены именно для резерва. Он питал, правда, смутную надежду, что их цель постараться вырвать у него захваченный суда. Но Ламелина, командовавший резервом, рассудил иначе, а может быть, более опытным. Он направил удар в голову, то есть во флагман Манкады, который сцепился с Филиппина, Продолжает доблестно сражаться, несмотря на свое плачевное состояние. Ламелина гнал все три свои судна прямо на Манкаду. Через минуту шпор одного из них разбил гельм порт испанца. Второе судно протаранило его точно посередине, и треск ломающихся свёсел слился воедино с дикими воплями рабов. От страшного удара хрустнули ребра многих несчастных. Закачалась и рухнула грот-мачта, неся смерть живым и добивая агонизирующих бедняк. Одним из тех, что погибли при падении мачты, был Героламо де Трани, который до последнего вздоха управлял канонирами. Сюда же спешила, направляя свой изогнутый нос в борт неприятеля, и третья галера Ламелина. Увидев опасность быть взятым на абордаж сразу с трех сторон, Манкада смещён в руке соскочил с кормы на нижнюю палубу и дико зарычал, чтобы оставшиеся в живых последовали его примеру. Там они должны устроить последний заслон. Пуля, пущенная из аркебузы, раздробила его правую руку, другая глубоко засела в левом бедре. Он упал в лужу собственной и чужой крови, а когда ценой нечеловеческих усилий поднялся снова, топот ног заполнявшего палубы противника поразил его как гром. Он впал в беспамятство, из которого ему уже не суждено было выйти. Аскане у колонны заметил его падение и кинулся на помощь, чтобы самому в свою очередь, через мгновение оглушенному, рухнуть на палубу. Выстрел, произведенный точно сверху с салинга Галера Ламилейна, пробил его шлем. Быстро таящее ширен по-прежнему удерживала крохотное пространство между полуютом и средней частью палубы среди разбросанных обломков грот-мачты пылал огонь, сверкала сталь, их оглушали вопли, визги, выстрелы, лязг металла, треск обшивки. И вот уже и эта площадка захвачена неприятелем, прорвавшимся через пролом в левом борту галеры. Когда сознание вернулось с колонии, и он шатаясь, весь в крови, с трудом поднялся, то узнал во главе свежей абордажной партии филиппина дариа. Аскане взял меч за лезвие и, спотыкаясь, двинулся вперед. Вы явились своевременно, приветствовал он Гиноэсса. Голос его потонул во всеобщем дьявольском гвалте, но протянутый рукоятью меч заменил слова, и Филиппина, тоже узнав его, поднял руку. зычным приказанием останавливая бойню на галере, которая наконец сдалась, Вряд ли Филиппина считал это капитуляцию операции высокой пробы. Две его галеры, окутанные дымом, одна из них пылала огнем, с трудом держались на плаву. Еще две находились в железных клещах Просперо, и хотя стяги Манкада были спущены, Просперо, оставив призовую команду на захваченных судах, в конце концов освободился и пошел на выручку своему адмиралу. А значит, исправлял ошибки командования. Вновь находясь на борту Сикамы, он повел Бела и Гобу, так что Ламелина пришлось спешно поворачивать прочь все три свои корабля от захваченного флагмана навстречу вновь прибывшим. Превосходящая артиллерия Гинуэса сразу же обстреляла Бела Огонь был смертоносным. В числе погибших оказался неустрашимый Чезаров Яромоска. Галера его прекратила дальнейшее движение. Гибель капитана и тяжёлые повреждения вывели ее из строя. Но Исикама и секамой гоба, прорвавшись сквозь стену огня, сцепились стройкой Ламелина. Силы их ощутимо уменьшились из-за оставленных на захваченных судах людей, и Проспера, возлагавший большие надежды на свой рывок, был вынужден прибегнуть к оборонительной тактике до тех пор, Пока хотя бы одна оставшаяся с галера, если не обе, Перпиньяна и Ория, окажет ему поддержку. Только благодаря его умению и проницательности неблагосклонная Фортуна этого дня наконец-то поворачивалась к неаполитанцам. Лишь бы не замешкались Перпиньяна и Ория, и тогда блокада будет прорвана, Филиппина Дыря обращен в бегство, а море открыто для избавления Неаполя нельзя было терять ни секунды оттесняя испанцев генуэзцы уже становились хозяевами палубы секамы дело принимало отчаянный оборот на своей же галере и тут Проспера с яростью и негодованием обнаружил что перпиньяна и ория на которых он так рассчитывал оставались вдали пренебрегая его сигнальным командам Генуэзы штурмовали его палубу, а в это время неаполитанские галеры пустились в настоящее бегство, увлекая за собой маломощный суда. Увидев спущенный флаг Манкады, они недолго думая сочли дневное предприятие проигранным и поспешили покинуть поле битвы. Капитан Перпиньяны обдумывал оправдание перед принцем Аранским, который остался за командующего на берегу. В отсутствии Манкады. у него зародилась мысль о том, что он якобы из чувства долга пожелал сохранить свою галеру для императора. Возможно, это действие, и Яранский не станет торопиться с его повешением. Что касается капитана Орий, то у него хватило ума предвидеть, что с ним может произойти в Неаполе. А посему, решив довести свое предательство до логического завершения, Он одался вместе с судном под знамена Дария. Милькнувшая у проспера надежда на благополучный сход боя испарилась полностью. Он был явно не готов к такому трусливому дезертирству. С безнадежной отчетливостью он осознавал, что больше уже никакая фортуна не снизойдет до него, дабы изменить положение. Четвертая галера Филиппина шла на соединение с атакующими которым противостояли два все еще продолжавших обороняться императорских корабля. Дель Восто тронул его за локоть. Вот и порешено дело, мой друг. Христопродавцы украли победу, которая по праву должна была принадлежать вам одному. Я полагаю, императору не будет никакого проку, если вы найдете здесь свою погибель. Против предложения сдаться, высказанного в такой форме, У Проспера не нашлось веских доводов. Что ж, пожалуй, лучше и в самом деле сохранить жизнь, чтобы с честью продать ее когда-нибудь в другой раз. Когда аркебузиры Лутрека прорвались на верхнюю палубу, где продолжала сражаться последняя цепь защитников, Проспера спустил флаг и положил конец бессмысленной бойне. Глава 6. Пленник Мессьер Проспера Дорна, голый по пояс, с коротко стриженными каштановыми с бронзовым отливом волосами, наслаждался прелестями позорной участи гребца. Скованный цепью за ногу, тело ижарено нещадным солнцем в разгаре лета в южной Италии, исполосано плетьми надсмотрщиков. Он сидел на грубой, жесткой деревянной скамье, Единственной подстилкой служил ему кусок буйволовой кожи, где проходил тяжелую школу крепца-невольника, а наградой за столь нечеловеческий труд был в дневной рацион в тридцать тунцы сухарей да общая бодья с водой для утоления жажды. Для утонченной натуры вряд ли можно было подыскать более низкую ступень животного существования. В таком положении лишь неимоверная сила духа спасает от вырождения тела и все человеческое существо, когда от него остается одна внешность, и то подчас неузнаваемая. Пример такой силы духа был явлен Просперу его соседом, собратом по несчастью на пятидесятишестивесельном море. В флагмане, входящим в состав, флотили под командой Никола Ламелина таבו самого, что руководил резервом в битве при Амальфе. Сначала чёрные глаза крепкого темнокожего малого широко раскрылись от изумления, затем он беззвучно засмеялся, когда Проспера усадили на свободное место рядом. Наконец, смуглое орлиное лицо с чёрной всклокоченной бородой и полными красными губами расплылось в широкую улыбку, обнажившую два ряда крепких белых зубов. И Проспер узнал в нем великого предводителя корсаров, драгут Рейса, первого из капитанов Хаир ад-Дина Барбароссы. В том, что по воле случая они оказались прикованными к одному веслу, ведь драгут сам был когда-то его пленным в достопамятном деле при Гуалате. И тот и другой усматривали нечто большее, нежели простое совпадение. И Алла! скрикнул мусульманин, оправившись от столбенения: "Бисмилла, неисповедимый пути его". Он рассмеялся густым, раскатистым смехом и на смешанном испанско итальянском наречии воскликнул: "Превратность сиратной судьбы, Дон Просперо!" В то время как кузнец закреплял оковы месье Просперо, сам Ламелина, высокий, гибкий сорокалетний человек с узким, унылым патрицианским лицом, Стревога и наблюдал за этой сценой. Проспер, казалось, нисколько не смущенной издевкой язычника, пренебрегающий нахлынувшим на него бедствием, расхохотался в торе лязгу металла. Удача изменила нам обоим, ситёр дрогут. Тревога в темных глазах Ламелину усилилась. Топор тоже вонзается в дерево, из которого сделано его собственное топорище, произнес Драгут. Но добро пожаловать. Иншалла. Коль мне предназначено осквернить себя прикосновением плеча неверного, пусть уж лучше оно будет твоим. Остается лишь повторить неизповедимые пути Всемилостивого Аллаха. «Сдается мне, сеньор Драгут, здесь приходится считаться с неизповедимыми путями человека. Ему становилось ясно, что он прикован к грифной скамье рядом с драгутом вследствие мстительности филиппина Дриа, обрёкшего его на такой удел. Сегодня, после драмы при Амальфи, когда кровавое побоище унесло жизни двух тысяч человек, и добрая половина офицеров высшего ранга была взята в плен генуэзцами, безжизненные цвета пыли глаза филиппина так и просияли при виде находящегося в длинной шеренге пленных Проспера адорно со своего места у входа в куполообразный шатер он пренебрежительно ценяюще смотрел вниз, пока стоящий рядом офицер называл имена пленников. Не спуская глаз с Проспера, он неспешно спустился на палубу и расправляя сутулые плечи, остановился подле него. Добро пожаловать последовала сопровождаемая кривой презрительной усмешкой толстой губ приветствия. Во время нашей последней встречи разговор шел о расплате, если мне не изменяет память. По-моему, вы даже чем-то похвалялись. Посмотрим, как вы теперь выполните свое обещание. С этими словами он отвернулся и вызвав из группы капитанов Ламелина, во всеуслышание отдал приказание отправить Проспера Дорна на вёсла. Возмущению товарищей Проспера не было предела. Каждый, как мог, выражал свое негодование, а Альфонс волос счел нужным сказать больше. "Сеньор, вы желаете уничижить, обесчестить пленника подобным приговором? Это вам удалось. Вы обесчестили самого себя". Филиппина поморщился. Человека менее значительного, чем Дель Вастоза, такие слова следовало отправить туда же нагребной с камью, но с этим любимцем императора приходилось считаться. У Карла Пятого длинные руки. Зглотов оскорбление, филиппинас не зашел до ответа. Господин маркиз, если вы считаете, что мною движет враждебное чувство личного порядка, вы причиняете мне боль. В моем распоряжении нет даже намека на это. Сия личность, необычный военный пленник, В прошлом году, получив под команду флотилию нашего союзника Папы, он дезертировал, за что ему надлежит предстать перед судом архиепископа. Долг перед королем Франции неразрывен с долгом перед союзником его величества, святейшим отцом. Посему в свете этого я обязан обходиться с ним как с уголовным преступником, либо в противном случае предоставить его святейшему правосудию, дабы он искупил свою вину на виселице. Он снова сгорбил к округлые плечи и всплеснул руками, гнусно рассмеявшись. Вы видите, дрожащий господин маркиз, у меня нет выбора. Молодой маркиз, холодный и надменный, не сдерживал оскорбительных обвинений. «Все, что я вижу, это то, что вы искусны в отговорках или еще того хуже. Ваше представление о долге недостойно человека чести». Рыцарь никогда не поведет себя, как надутый индюк, месьер Дыря. Филиппинна затрясся от гнева. Пока, Покамест вы мой пленник любезный, и вам не пристало соваться в дела, не имеющие лично к вам отношения. Вот и все, что он нашелся сказать. Демонстративно повернулся к маркизу спиной и отдал отрывистое приказание Ламелина переправить пленного на борт моры. Ламелино позволил себе не подчиниться и пустился в горячие возражения, долженствующие доказать, что поскольку Проспера Адорно добровольно сдался ему, по закону войны он обладал правом приобрести его в свое полное распоряжение вплоть до получения за него выкупа. Но доводы его были с негодованием отвергнуты. Разве вы не слышали, что это необычный военный пленник, что он преступник, и мой долг отдать его правосудию? Значит, мне следует изменить своему долгу из-за каких-то дукатов, которые он в состоянии предложить за себя. Для Ламелина лицемерие этого ответа было очевидным. Однако он не осмелился указать на это. Все же, если принципиально подходить к делу, обвинение Проспера в дезертирстве в какой-то степени оправдывало гнусное притворство Филиппина. Тем временем Дель Восто, разъяренный участью своего приятеля, попытался прийти на подмогу. Благодаря тому, что с ним обращались подобно всем остальным захваченным офицерам в соответствии с его рангом, он находился на борту галеры Филиппина просто, под честное слово дворянина, у него была возможность, и он не замедлил ей воспользоваться, написать протестующее письмо маршалу де Лютреку. Подчиняясь рыцарским чувствам, Лутрек, верховный главнокомандующий всех сил, осаждавших Неаполь, Потребовал от Филиппина выдачи ему всех взятых при Амальфе пленников. Филиппина, однако, будучи не в силах подавить личную злобу, а также не забывая о корысти, это качество отличало всех членов его семейства, отправил ответ, в котором говорилось, что пленники принадлежат господину Андреа Дариа. От коего имени он действовал. Лутрек настаивал и сурово напоминал, что Андреа Дворяв всего лишь слуга короля Франции, главным представителем которого в Италии был сам маршал. В этой связи он вновь на сей раз более властно потребовал, чтобы пленники были переправлены ему, но упрямство Филиппина невозможно было поколебать такими средствами. Он отвечал, что в соответствии с данными ему инструкциями, а также условностями службы у Андреа Дворя, Все заключённые должны стать собственностью адмирала, а полученный за них выкуп расценивается как военная добыча. Однако, идя навстречу маршалу, он готов уступить и написать своему дяде для получения более четких указаний. Таким образом, дело повисло в воздухе. Филиппина в яростной тревоге продолжал держать при себе заключенных. Его мало заботило большинство или выкуп, который они заплатят его дяде. Он без сожаления выдал бы их всех вместо того, чтобы давать Лутреку повод для недовольства, если из их числа исключить Просперро. Надо заметить, что движим он был не одной лишь враждой к пленнику. Он опасался мести дома Адорна, а в деятельной и неукротимой душе Просперро ясно ощущал грозного соперника Дыа в Лигурийской республике. Личную неприязнь тоже нельзя было забрасывать со счетов. Именно ее низкое проявление подстрякнуло его однажды посетить томившегося в цепях месье Дорна. В сопровождении Ламилина и Босмана Филиппина спустился на грибную палубу моры и вялой походкой приблизился к веслу, которому друг возле друга были прикованы проспер и драгут. Глядя поверх головы первого, он обратился к корсару. Металлические нотки в голосе выдавали неприкрытую злость. Я надеюсь, вам понравилась компания, о которой я позаботился для вас, месье Драгут. Некогда пленивший вас, теперь тоже пленник, и ваш сосед. Я полагаю, что в определенной степени это изящная месть за вас. Или нет? Облизнув губы, Драгут посмотрел на него снизу вверх, открыто и бесстрашно.